какая ей заблагорассудится здесь она всемогуща это волшебный напиток цирцеи придающий существу нашему любой облик многие народы в трёх шагах от нас считают нелепостью бояться столь явно мучительной для нас вечерней прохлады наши моряки и крестьяне тоже над этим смеются Немец плохо себя чувствует лёжа на матрасе, итальянец на перине, а француз, если он спит без штор и без огня в камине. Желудки испанцы не выносят нашего способа питаться, а наш швейцарский манер пить. Один немец к великому моему удовольствию поносил неудобства наших каминов, используя те же доводы, какими мы осуждаем их печи. И правда. Жар в замкнутом пространстве и запах раскалённого кирпича, из которого сложены печи, тягостный для большинства тех, кто к этому не приучен. Для меня впрочем нет. А вообще же это устойчивое и равномерно распределённое всюду тепло, без пламени, без дыма, без ветра, задувающего через широкие зевы наших каминов,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 Мы не любим пить вино с одной бочки. Для португальцев же винный осадок наслаждение, царский напиток. А в общем, каждый народ имеет свои обычаи и привычки.